Глава двадцать 21. Нас провели в довольно большую и светлую комнату, окно которой выходило на залитую вечерними огнями набережную. Жители Лютятсы и ее гости радовались свечору пятницы, гуляли, выпивали в небольших кафе, садились на кораблики, освещенные разноцветными фонариками, чтобы посмотреть на великий город с воды. Второе окно смотрело в соседний кабинет. Госпожа Рэтфилд поглядела в него, удовлетворенно улыбнулась и жестом предложила нам внушён нам подойти. Сквозь стекло была видна узкая и длинная комната, похожая скорее даже на коридор. Тёмная и унылая. Окно её было забрано железной решеткой из толстых прутьев. канцелярский стол, два стула и большой сейф выкрашены в гадкий желто коричневый цвет. Больше ничего там и не помещалось. На одном из стульев сидел мужчина, выглядевший даже приятно. средних лет, с симпатичным лицом, хорошо одетый. Впрочем, в данный момент лицо было искажено, а фигура искривлена. Сидеть ему явно было очень неудобно, а встать страшно. 13 кабинет. Кивнул госпожа Рацульт. Лучшие специалисты королевского института дизайна разрабатывали за окном иллюзия бетонной стены с колючей проволокой. А на стуле больше десяти минут вы невозможно. Такой он неудобный. Ну что, пошли? Лео, табуретку возьми. Будешь вести протокол. Алекс, через десять минут, нет, лучше по кодовой фразе. Вызови меня по коммуникатору, как только я скажу: "Не смей мне врать" и стукну по столу. Будет исполнено, команда, ответила я и попыталась щелкнуть каблуками. Увы, мягкие мокасины смазали эффект. Лево последовал за ней, а мы принекли к окну. Дверь соседней комнаты распахнулась от пинка и с грохотом врезалась в стену. Мужчина подпрыгнул и поспешно вскочил с пытычного стула. На лице его было написано столь явное облегчение, что я не удержавшись, хмыкнула. Госпожа Радцут, не глядя ни на кого, прошла за стол, швырнул на него довольно толстую папку, села и подняла на задержанного тяжелого взгляда. Ренар Агюст Кловерон родился в Динаре 8 июля 2151. Да, мадам. Для вас, Ренар, я командир Рэтфилд. Впрочем, если будете себя хорошо вести, возможно, я разрешу называть меня госпошой Баранессы. Итак, вы задержаны для допроса по делу об убийстве монахини монастыря Святой Розалии, что в Блане, сестры Урсулы. Что вы можете рассказать по данному вопросу? Ну, мадам. Э, простите, командир, я не знаком с этой монахиней. Его изумление показалось мне искренним, но в конце концов, не я веду допрос. Вы жили в городе Блане? Да, я прожил там почти два года, С осторожностью сказал Ленар. А вы были помощником нотариуса мэтра Бреневаля? Да, это так. Вместе с ним ездили в монастырь Святой Розалии по вопросам наследства. Ну, наверное, я не помню. Взгляд его метнулся в правый угол, но не нашел сочувствия у расплажавшегося там паука и перескочил влево. Не смей мне врать, бахнула по столу госпожа Ратфилд. О, а это сигнал для меня. Я набрала номер, и через мгновенье ее коммуникатор засветился синим и завибрировал. Да раздался в трубке сердитый голос. "Что? Хорошо, сейчас буду. Слушай, Ренар! Госпожа Рэтфилд повернулась к допрашиваемому и наклонилась к его лицу так, что тот попробовал вжаться в спинку стула. "Я вернусь через пять минут, и вот тогда выверну тебя наизнанку. Понял? Ты мне не только про монахиню расскажешь. Ты вспомнишь, какого цвета были пеленки, в которой ты гадил в детстве. Тембрук! Ты мне головой отвечаешь, чтобы этот прыщ сидел на месте. Хлопнув дверью, она вылетела из комнаты. Мужчина опасливо поежился и покрутил головой. Лео встал с табурета, на котором примостился, делая заметки в блокноте, Подошел к столу, налил стакан воды стоявшего тут же не слишком чистого графина и протянул Ринару самым сочувственным видом. Хотите попить? Да, спасибо, с удовольствием. Тот вцепился в стакан и выхлебыл его в два глотка. Уф, сразу полегчало. Это ваша начальница? В его голосе прозвучало умеренное сочувствие вкупе с любопытством. Что быстро он перестал бояться. Покачала головой госпожа Ратс, не слышно обставши у меня за спиной. Так уж уверен в себе. А вариант, что он ни в чем не виновен, не рассматривался? Поинтересовался Джон с некоторым скепсисом. Нет. Я попыталась его просканировать. Он так закрыт от ментального проникновения, будто ему верховный урач шаман защиту ставил. Даже если бы у нас не было записи в дневнике Урсулы, такая защита навела бы на подозрение. Я знал человека, у которого было природное невосприятие ментальной магии. Продолжал упорствовать мой принц. А вдруг? Бывает и такое? Госпожа госпожа не стала спорить. Но это совершенно иначе выглядит на магическом плане. Да что я рассказываю? Посмотрите сами на ауру. Видите? Непрозрачная желтое пятно в височной области. Вот так выглядит наложенная защита от ментального воздействия. А природная защита не сосредоточена в каких-то областях, а закрывает мозг целиком. Мы с Джоном переглянулись. И я подумала: что в ближайшие годы придется нам обоим учиться, вместо того, чтобы пользоваться выгодами своего положения наследников короны. Языки, магия разных областей, экономика, психология. Страшно подумать, сколько всего оказывается, я не знаю. Тем временем разговор за стеклом продолжался. Слава светлым богам нет, лео театрально возвел очи горе. Я здесь на месячной практике, и половина ее уже прошла. Так что еще пара недель я забуду командура Ратфилда навсегда, будто кошмарный сон. Ну, если выживу, конечно. Да, жуткая тетка, — покивал Ренар. — Скажите, господин лейтенант, а вы что-то знаете об этом деле, ну, по которому меня допрашивают? Нет, меня вы, я ведь всего лишь веду протоколы. Ды да признаться, до звоня лейтенанта мне ещё далеко. Ну, я уверен, что нормальное начальство оценит ваши таланты. А может быть, э, -э продвижение по службе можно помочь? Ну, скажем, поговорить с кем-то или э -э, подарок сделать. Лео поднял голову от листов протокола и посмотрел на собеседника с умеренным интересом. Что вы хотите, Ренар? Посмотрите материалы дела. Тот забылся, настолько, что схватил его за рукав. Что у этой мэмры есть на меня? Это сложно. Но ведь мне невозможно. Мне необходимо знать, господин Пембрук, и еще. Меня арестуют? Задержат, я полагаю, что называется до выяснения. Тогда я напишу записку, вы сможете передать. Ну знаете ли, это уже совсем ни в какие ворота не лезет разочарованно махнула рукой госпожа Райтфилд. Этот парень ведет себя как полный идиот. Но он же не может таким быть. Почему? Поинтересовался Джон. Почему не может или почему идиот? Оба вопроса интересны. Ренар видит Лео первый раз в жизни, причем на другой стороне площадки. И вот так сразу, даже ничего не разнюхав, начинает предлагать ему взятку и просит передать записку. Я на это не куплюсь. Он, конечно, не самая яркая свечка в люстре, но как минимум, он должен был дождаться развития событий, вдруг я вернусь со обвинениями, отпущу его. Это раз. А есть бы два. А как же? Госпожа Ратфилд прошлась по комнате, пнула кресло и снова посмотрела на беседу в соседнем кабинете. Ренар что-то писал на небольшом листке бумаги. кажется, даже языком себе помогал. Он не испугался. Ну, нормально, законопослушный гражданин и не должен пугаться беседы со стражами правопорядка. Ухмыльнулся мой принц. Само сам законопослушный гражданин хоть сколько-то в жизни наследил. Ну хоть улицу перешел в неположенном месте. А еще у него у этого нормального гражданина есть близкие, родственники, друзья, с которыми что-то могло случиться или враги, неприятности, которых могут быть ему приписаны. Любой нормальный человек или не человек невольно забеспокоится, когда его поздно вечером тащит в службу безопасности. А этот, как курочка, каменный божог. Так что пойду я освобождать Лео от ведения протокола и отправлять Ренара на ночь в камеру. Посмотрим, что он предпримет. Да и записку его любопытно посмотреть. И адрес по которому ее нужно передать, добавила я. Определённо. И адрес тоже, договаривала магичка уже в коридоре. Почти мгновенно Ренар был отправлен в камеру, а Лео вместе с запиской и все той же табуреткой оказался рядом с нами. Записка все еще была зажата у него в кулаке. Госпожа Рэтфилд развернула ее и прочла. План Б. Пожав плечами, перевернула листок. На Наоборот, был только адрес. LOTC, почтовое отделение 14-го округа, по Людвига до вас требование. Угу. Пробормотала она, — Джону Смиту в Люндон-Вике. Я же говорила это все фикция. Он уверен, что мы ни в чем не сможем его обвинить. Или в том, что его отсюда суда вытащат? Добавила Лео. Нет, ну надо же план Б. Головидев. Дневной сериал про супершпионов. Ничего. Завтра мы его вывернем наизнанку. Уверенно сказала госпожа Ратвельта. А сейчас идемте-ка ужинать. Есть тут на набережной отличный рыбный ресторанчик. К сожалению, наблюдать процесс выворачивания с близкого расстояния никому из нас не довелось. орг охранник, делавший обход обезьянника, в пять утра обнаружил Ренара практически при смерти, сгорающего в лихорадке с температурой выше 42 градусов точно, как описано в отчёте Магомедика о смерти сестры Урсулы. Сказал госпожа Рэтфилдса здесь за стол, чтобы позавтракать. Знаете, вот ни разу мне ренара не жаль, заметила Лео. От него вчера не страхом пахло и не сожалением, а азартом, будто на скачках играет, но и проиграл. его списали. Это ему казалось, что он сам в теле. А на самом деле оказался битой картой и был сброшен игроком. Тут меня осенило. Погодите-ка. Если обстоятельства смерти такие же, как у сестры Урсулы, значит, мы можем подробно обследовать тело и, так сказать, экстраполировать причину смерти. Да, понятное дело. Вот как раз сейчас после завтрака и поеду на вскрытие. Нет, нет, это исключено. Хайзека думаж скинулась, увидев, что Лео открывает рот прозекторской точно без вас обойдутся. Мы не собирались в прозекторскую. Нет, нет, это определенно не входит в первую десятку моих планов. Я бы сказал, что и в первую сотню тоже не вписывается, лениво добавил Джон. Тогда что? Знаете, лавиния. Я замерла. Вот сейчас за фамильярность Лео получит. Однако Госпожа Ратвуд смотрел на него с доброжелательным, хотя и несколько нетерпеливым интересом. «Не Нитиниката захлопнула. Рассказывай. Я хотел сказать, что у нас втроём неплохо получается аналитическая работа. Именно втроем. Как-то мы удачно стали дополнять высказывания друг друга, так что на выходе получается отличное решение вопроса. Хм. Ну что ж, попробуйте. Все исходные данные у вас есть? туманная арка портала увела ее к работе. Лео повернулся к нам с Джоном и поставил на стол пустую кофейную чашку. "Ну, вы готовы?" "Нет, я твердо уверен, что его не могли отравить. Только не в камере предварительного заключения маг безопасности. Хоть тьма, да если и там могут быть продажные служащие, то в этом мире вообще ни во что нельзя верить, И нужно уходить в монастырь. Сандра, какой из мужских монастырей ты посоветуешь? Я пожал плечами. Вот уже почти два часа мы с Лео выдвигали идеи, а Джон их опровергал. Сейчас, кажется, мы пошли по третьему кругу. Лучше всего к францисканцам. Но имей в виду, если ты уйдешь в монастырь, то я подам на тебя в суд за нарушение брачного обещания. Давай еще раз просмотрим, что он говорил. До да сто раз уже просмотрели. Леал был мрачен. Покати, покати. Вот тут у меня что-то промелькнуло. Он не стал отвечать на вопрос по поводу дела, по которому они приехали в монастырь. Я перебирала записи. Он мог просто не успеть ответить на этот вопрос, поскольку в этот момент прозвучало кодовое слово, чтобы вызвать оттуда ловение. А, -а, -а вот что меня напрягло. Кодовое слово Спусковой крючок. Погодите ка минутку. А я достала коммуникатор, перевела дух и набрала номер мастера Ляна. Когда на экране появилось его невозмутимое лицо, я выдохнула и вежливо обозначила поклон. глубокоуважаемый мастер, прошу простить, что отвлекаю вас от размышлений. Ага. Судя по прожжённому кислотой халату и пятну сажи щеки, размышления были весьма интенсивными. Рад видеть вас, уважаемая Александра. Благополучно ли протекает ваше путешествие? Мастер не повел бровью, словно у него за спиной не выкипала колба с подозрительным содержимым. Э-э, мастер, я, наверное, не вовремя. Давайте я перезвоню позже. Ну, если ты подождешь пару минут, то я выведу опыт в состояние покоя и смогу разговаривать нормально. На экране появилась заставка ожидания, а Джон ткнул меня в бок и прошипел. Это что? Вы с ним всегда так разговариваете? Ну что-то обычно мы оба куда более вели вы. Мастер Ланн проявился с непослушным реагентом очень быстро и появился на экране уже в целом халате и с чистым лицом. Итак, Александра, я рад тебя видеть и слышать. Судя по твоему виду, тебе не терпится меня о чем то спросить. Начинай. Но формулируй тщательно. Каждый лишние. Заданный сейчас вопрос будет стоить тебе двух дополнительных вопросов на аттестации. О, нет. Ведь действительно придется формулировать так, будто беседуешь с ручным змеем. Совершенно не хочу превращать свою аттестацию на звание мастера в многочасовое шоу. Спасибо, мастер. Я помедлила, складывая слова. Скажите, Если заклинание привязано к амулету и напитано энергией, привести его в действие может не только маг. Да, это так. кивнул мастер Лян. — Но ты, разумеется, помнишь формулу рассеяния магической энергии в зависимости от материала. Я вздохнула. Ну вот. Два дополнительных вопроса я себе обеспечила. Нет, мастер. Я ее просто не знаю. Но буду признательна, если вы меня просветите. Хорошо, я отправлю формулу тебе вестником, но не забывай, это один из секретов гильдии. Да, мастер. Я склонила голову, а когда подняла ее, экран коммуникатора погас, а на столе передо мной плясал огонёк магического вестника.